«Дым день и ночь. Дым я видел». «Дым», — повторила Мицель. Ей было зябко стоять, и она тихонько притоптывала, спрятав руки в рукава и выпятив по бокам локти. Приоткрыв рот, она стала нарочно выдувать дым, и, переливаясь в лунном луче, он скрыл ее лицо от серого. Серый болезненно поежился. Когда лицо скрылось, он попытался восстановить его в памяти и не смог. Он обнаружил, что не помнит, не может представить себе это лицо, самое прекрасное лицо, виденное им за короткие годы жизни, и раздраженно сказал, «Не надо так делать. Морозная ночь, а Мицель, как всегда, без шапки. Город — трудное место, и те из нас, кто имеет несчастье там родиться, платят рассудком». Мицель это видела, зло угрожает нам повсеместно но в городе его родина. «Шапку я сняла, потому что она сильно замерзла», сказала Мицель, прекратив выдувать дым. «Трехрукий» говорил, что в городе самое скверное на свете соседствует с самым прекрасным, не только родина зла, но и родина всего наилучшего, что там каждой трубе как бы соответствует свой колодец и вообще город. Он во всем углублен, равно как и возвышен, словно лес, отраженный в озере. И она показала на озеро и на лес, и серый машинально тоже взглянул туда, хотя никакой воды там не было, а был пустынный, сияющий снег и тьма. И это заставило Мицель сильнее сгорбиться и поглубже засунуть в рукава руки. из-под лобья она глядела на серого. Мицеле пора в тепло, произнес Серый, наблюдая за ней, у Мицели голубые губы. Трехрукий, серповидец, но может ли он прорицать о городе, где не был ни он, ни кто-либо из его родни? И можно ли полагаться на него в земных вопросах вообще? Талантлив в знамениях и прорицаниях, но таков ли в делах повседневности? И Серый простер руки вверх, то ли указуя на Луну, как свидетельницу пророческого дара Трехрукова, то ли сомневаясь в его здравом смысле. Мицель увидела, что Серый еще в раздражении на Трехрукова после их недавней ссоры из-за дров. Она сказала, — У тебя луна над головой, как шляпа. Не сердись, я сейчас пойду спать. Ласково улыбнувшись Серому, Мицель отвернулась и, сутулясь, неторопливо побрела капушки. Глядя ей вслед, Серый приподнял над доской свой уголек, словно готовясь записать что-то. И то, что он мог бы сейчас записать, относилось не к теневой дуге, а к тому, что Мицель уходит, что вскоре покинет их навсегда, о чем знал и Серый, и Федотова, и сам Колян, и каждый житель их холодного поселения. И это действительно произошло в середине августа, ближе к вечеру, когда они, пятеро провожающих, стояли на пригорке возле края леса и, закутанные по самые маковки, хватаясь за деревья и друг за друга, топтались и тянули головы, чтобы разглядеть на платформе ее фигурку. Длинный и тонкий поезд остановился у платформы, но они не увидели, как она садилась. Несколько земляков столпилось у дверей, и ее совсем заслонило. Поезд тронулся, и вскоре даль, насколько было видно с пригорка, пустела вовсе. Только птицы кружились над соседним лесом, и тень облака восходила на холм. Они все стояли, словно потеряв всякое предназначение и смысл, не зная где найти силы, чтобы вот теперь взять и развернуться и уйти в лес и дальше жить без неё. Их лица были полностью замотаны тряпками, так что только носы торчали. Но и приподняв тряпки, Трудно было бы прочесть что-нибудь в их лицах, ведь вопреки общему представлению эти существа не умеют плакать. Глава 3: Мишата опаздывает на несколько лет. Кажется, что пойманная птица мечется в клетке. На самом деле это мироздание кувыркается вокруг нее. В безвыходно новом мире птица теряет вертикаль. Вселенная летит во все пропасти сразу, и птица напрягает силы, чтобы самой удержаться от полета.